Глава 30. Клинси Миллер думает, что я приехал потому, что я его адвокат, и часть моей работы заключается в том, чтобы встречаться с клиентом при любой возможности. Это мой четвертый визит к нему. Я ввожу его в курс дела. Разумеется, судья Планк до сих пор никак не дал о себе знать, и Куинси не понимает, почему мы, подав ходатайство, не можем заставить этого динозавра поторопиться. Я рассказываю своему клиенту о выступлении на слушании в суде Зеке Хаффи и передаю ему извинения от Зеке за то, что он помог упрятать Куинси в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. На Куинси это не производит никакого впечатления. «В течение двух часов мы с ним фактически говорим об одном и том же». «Покинув тюрьму, я направляюсь на юг по одной из местных дорог, которая вскоре, по мере моего приближения к Орландо, превращается в четырехрядное, а затем и шестирядное шоссе. Я поглядываю в зеркало заднего вида. Это уже стало привычкой. Она мне самому отвратительна, но я ничего не могу с собой поделать». «Знаю, что никого, кто следил бы за мной, позади нет. Если наши враги наблюдают за нами и подслушивают наши разговоры, то не станут использовать такой старый и примитивный метод и посылать за мной хвост. Они могут поставить на прослушку наши телефоны, взломать компьютеры и сделать бог знает что еще, но не будут тратить время на то, чтобы ездить за моим небольшим Фордом по пятам». Я съезжаю с шоссе, затем делаю еще один резкий поворот и торможу на огромной стоянке загородного торгового центра. Припарковав машину между двумя другими автомобилями, вхожу в здание, словно обычный покупатель, и иду пешком примерно полмили, пока не оказываюсь рядом с большим спортивным магазином. Зайдя в него, нахожу стеллаж с мужскими футболками для бега и ровно в 2.15 приближаюсь к нему. «С другой стороны стеллажа меня ждёт Тайлер Таунсенд. Он в кепке для гольфа с эмблемой какого-то загородного клуба и тёмных очках в оправе из пластмассы под черепаху». «Надеюсь, у вас для этого есть серьёзные причины», — тихо произносит Тайлер, предварительно оглядевшись. «Мы видели вашего врага», — отвечаю я, разглядывая одну из футболок, «и думаю, что вы должны об этом знать». «Я слушаю», — говорит он. «Я рассказываю ему о процедуре рассмотрения нашего ходатайства в суде, на которой председательствовал судья Планк, о появлении в зале Нэши Кули и мики Меркадо и об их неуклюжих попытках не допустить, чтобы кто-нибудь увидел их вместе». Тайлеру эти имена незнакомы. К нам с улыбкой подходит молодой продавец и спрашивает, не нужна ли нам помощь. Я вежливо отказываюсь и жестом даю понять, что в его услугах мы не нуждаемся. Потом я сообщаю Тайлеру все, что мы накопали как на Меркадо, так и на Кули, а также кратко рассказываю то, что поведал нам об УБН и картеле Дакворд. «Вы ведь подозревали, что Руссо был осведомителем, не так ли?» — спрашиваю я. «Я понимал, что его убили не просто так». Либо жена польстилась на деньги, которые должны были выплатить по страховке в случае смерти Руссо, либо он слишком тесно сошёлся с какими-то мутными клиентами. Я всегда считал, что убийство Кита — дело рук банды наркодельцов. Именно так они и поступают с доносчиками. И ещё так, как с теми двумя парнишками, про кого я вам рассказывал, там, в Белизе. Если это, конечно, был Белиз. Помните фото, пост? То, на котором я болтаюсь на тросе над поверхностью воды. Я постоянно о нем думаю. И я тоже. Послушайте пост. Если они за вами следят, то нам с вами лучше прекратить общаться. Я больше не хочу вас видеть. Сердито глядя на меня, Таунсен делает шаг назад. Никогда, пост, слышите? Абсолютно никаких контактов. Понял, киваю я. Подойдя к двери, он озирается, словно опасается увидеть пару бандитов с огромными пистолетами в руках. Затем уходит, стараясь напустить на себя беззаботный вид. Не в силах справиться с собой, Таунсенд ускоряет и ускоряет шаг, и вскоре исчезает. Глядя ему вслед, я понимаю, насколько сильно он напуган прошлым. Вопрос, однако, заключается в следующем. Насколько серьезно мы должны бояться настоящего? Ответ я получаю через несколько часов. Мы отбираем дела очень тщательно, а затем, приняв соответствующее решение, расследуем все обстоятельства и упорно отстаиваем свою позицию. Цель состоит в том, чтобы выяснять истину и освобождать из тюрьмы наших клиентов. За последние 12 лет это удалось нам 9 раз. Однако мне никогда не приходило в голову, что наши усилия, направленные на то, чтобы вытащить клиента из-за решетки, могут привести к тому, что его убьют. Это было нападение других заключенных, и все свидетельствовало о том, что его тщательно спланировали, А значит, раздобыть какие-либо факты, проливающие свет на это преступление, будет трудно. При подобных обстоятельствах свидетельские показания бывают крайне ненадежны, если вообще удается найти свидетелей. Допрос охранников, как правило, тоже ничего не дает. Они почти всегда утверждают, будто ничего не видели. У тюремной администрации есть масса возможностей замять дело, и навязать следствию свою, максимально выгодную для нее версию. Вскоре после того, как в то утро я попрощался с Куинси Миллером, двое заключенных напали на него, когда он шел по коридору между мастерской и тренажерным залом. Его несколько раз пырнули за точкой, жестоко избили, используя тупые твердые предметы, и бросили, решив, что он мертв. Вскоре Миллер обнаружил лежащим в луже крови охранник, проходивший мимо. Он позвал на помощь. Куинси погрузили в машину скорой помощи и отправили в ближайшую клинику. Оттуда спешно перевели в благотворительную больницу в Орландо. Обследование показало, что у него проломлен череп. Медики также обнаружили ушиб мозга, сломанную челюсть, раздробленное плечо. перелом ключицы, несколько выбитых зубов и целый ряд других повреждений, а к тому же три глубокие колотые раны. Куинси перелили шесть пинт крови и подсоединили его к аппарату жизнеобеспечения. Когда из тюрьмы наконец позвонили в наш офис в Саванне, представитель администрации сообщил Вике, что Куинси Миллер находится в критическом состоянии и, скорее всего, не выживет. Вики связалась со мной, когда по окружной дороге я объезжал Джексонвилл и рассказал о случившемся. Я мгновенно отбросил все мысли, которые мелькали у меня в голове, и, развернувшись, помчался обратно в тюрьму. У Квинси не было семьи в обычном понимании этого слова, поэтому в тот момент ему больше всего был нужен его адвокат. Половину своей юридической карьеры я провел в тюрьмах или же окалачиваясь поблизости от них. Поэтому привык к жестоким тюремным нравам. Но это не сделало меня бесчувственным, слишком уж изобретательны люди, посаженные за решетку, в придумывании все новых способов нанесения физического ущерба друг другу. Но мне никогда даже в голову не приходило, что кто-то может попытаться развалить дело об освобождении невинно осужденного, убрав руками других заключенных кандидата на отмену приговора и реабилитацию. Блестящий ход. Если Куинси умрет, нам придется закрыть его дело и заняться другими. Нельзя сказать, что такой вариант действий характерен для политики фонда «Блюститель». Просто прежде мы не сталкивались с подобной ситуацией. Но если учесть, что количество дел, которые в перспективе могут быть взяты нами в работу, постоянно увеличивается, мы не можем позволить себе попытки оправдать и реабилитировать кого-то из наших клиентов посмертно. Я уверен, что наши враги понимают это, кем бы они ни были. В своих длинных монологах, которые я мысленно произношу «Сидя за рулем», Я, пожалуй, могу обобщенно именовать этих людей картелем или бандой из Салтильо, но слово «они» для этого подходит больше. Итак, они отслеживают наши юридические действия. Вероятно, ходят или ездят за нами, слушают наши разговоры с помощью специальной аппаратуры и залезают в компьютеры. И, конечно, им известно о нашей недавней победе в штате Алабама. Они знают, что в своей деятельности мы добились определенных результатов, умеем постоять за себя в суде, что мы дотошны и настырны. Еще им известно, что Куинси Миллер не убивал Кита Руссо, и они не хотят, чтобы мы докопались до правды. В то же время им ни к чему вступать с нами в открытое противостояние. Предпринимать попытки запугать нас, во всяком случае сейчас, поскольку это может послужить доказательством самого факта их существования. Если данный факт станет очевидным, им придется, наверное, совершить еще одно преступление, а этого им хотелось бы избежать. Подозрительный пожар, взрыв бомбы или чья-то смерть от пули могут спутать им карты и навести на их след». В самый легкий путь остановить наше расследование – просто убрать Куинси Миллера. Для этого нужно лишь заказать нападение на него в тюрьме, где у них имеются приятели или связи с парнями, готовыми все сделать за небольшие деньги или в обмен на какие-то услуги и послабления. В конце концов, убийства в тюрьмах происходят постоянно. Я редко изучаю записи в тюремном журнале, касающиеся поведения своих подопечных. Поскольку они ни в чём не виноваты, они обычно стараются вести себя примерно, избегают употребления наркотиков и участия в бандах, возникающих среди заключённых, посещают образовательные курсы, которые доступны им в тюрьме, усердно работают, много читают и помогают другим заключённым. Куинси Миллер окончил среднюю школу в Сибруке в 1978 году, но не мог позволить себе учебу в колледже. Администрация сотни раз поощряла его за хорошее поведение. За ним не числится серьезных нарушений дисциплины. Он помогает заключенным, недавно оказавшимся в тюрьме, не позволить втянуть себя в тюремные разборки. Я просто не представляю, чтобы у Куинси могли быть враги. Он качал мышцы в тренажерном зале, занимался каратэ и умеет постоять за себя. Вряд ли кто-нибудь сумел бы справиться с ним в одиночку, даже если бы его противник был молодым и сильным мужчиной. Я готов побиться об заклад, что Куинси не сразу уступил свирепому напору нападавших и успел дать сдачи, прежде чем они одержали верх». Стоя в пробках на улицах Орланды, я в четвёртый раз звоню в тюрьму и требую соединить меня с начальником. Разумеется, он мне не отвечает, но я хочу, чтобы начальник знал. Я скоро приеду. По дороге я делаю ещё примерно дюжину звонков. Вики пытается добыть какую-то информацию в больнице, но её, увы, мало. Она сообщает мне всё, что ей удалось выяснить. Потом я набираю номер Фрэнки и говорю, чтобы он ехал на юг. Вскоре я связываюсь с братом Куинси, Марвисом. Он работает на стройке в Майами и не может отпроситься. Марвис — единственный из родственников, кому не наплевать на Куинси. Он регулярно навещал его в течение всех 23 лет. Марвис потрясен услышанным и хочет узнать, кто сотворил такое с Куинси. Ответить ему я не могу». «Мой воротничок священнослужителя обычно хорошо работает в лечебных учреждениях, поэтому я надеваю его на больничной стоянке. Отделение реанимации находится на втором этаже. Я проскальзываю туда мимо медсестры, которая слишком занята и не может за всем уследить. На стульях около двери в палату с прозрачными стенами сидят два огромных молодых человека, один белый, другой чернокожий». «Это тюремные охранники. Они одеты в безвкусную черно-оранжевую униформу. Я видел такую на других сотрудниках коррекционного института Гарвина. Им скучно, они явно чувствуют себя не в своей тарелке. Решив быть вежливым, я представляюсь им как адвокат Куинси Миллера. Как я и ожидал, охранники практически ничего не знают». На месте преступления они не были, жертву увидели только уже в машине скорой помощи после того, как получили приказ поехать с раненым заключенным в больницу и проследить за тем, чтобы он не сбежал. Куинси Миллер, вне всякого сомнения, сбежать просто не в состоянии. Он привязан к высокой больничной койке в центре палаты. Все его тело опутано трубками, а вокруг громоздятся мониторы и прочее медицинское оборудование. Аппарат искусственной вентиляции легких жужжит, нагнетая кислород в трубку, которую Куинси вставили в горло после трахеотомии. Именно благодаря этой трубке и аппарату ИВЛ Куинси может дышать и остается в живых. Его лицо покрыто толстым слоем бинта, сквозь который тоже продеты какие-то трубки. Белый охранник сообщает мне, что за последние два часа у Куинси трижды происходила остановка сердца. Все три раза, по словам Секьюрити, в палату отовсюду сбегались врачи. Чернокожий охранник подтверждает слова своего коллеги и заявляет, что, по его мнению, пациент все равно умрет. Это лишь вопрос времени. Наш разговор быстро прекращается. Молодые люди не понимают, должны ли они спать в палате на полу, или же им следует найти комнату где-нибудь в близлежащем мотеле. А может, начальство ждет, что они вернутся в тюрьму? Но офис администрации уже закрыт, и найти своего босса они не могут. Я в ответ резонно замечаю, что заключенный вообще-то никуда из больницы не денется. Мимо проходит врач и обращает внимание на мой воротничок. Мы с ним тихо беседуем, отойдя в сторону. Я пытаюсь максимально кратко объяснить, что семьи у пациента нет. Почти 23 года он просидел в тюрьме за преступление, которое совершил кто-то другой. И я, будучи его адвокатом, в каком-то смысле за него отвечаю. Врач явно торопится, ему все это не интересно. Он сообщает, что пациент получил множественные травмы, и самой серьезной из них является черепно-мозговая. По словам врача, пациенты, используя пентабарбитал, ввели в искусственную кому, чтобы снизить давление на мозг. Если он останется в живых, ему предстоит перенести много хирургических операций. Необходимо ликвидировать последствия переломов плеча, ключицы, верхней челюсти с левой стороны и, вероятно, носа. Одна из колотых ран оказалась глубокой, заточка проткнула легкая. У пациента, возможно, травмирован правый глаз. Насколько серьезными окажутся повреждения мозга, пока сказать невозможно. Но они, видимо, будут существенными, если пациент выживет. У меня, как у дилетанта, возникает ощущение, что доктор перечисляет лишь некоторые из длинного списка травм, полученных Куинси, полагая, что ни к чему называть их все, раз больной все равно умрет. Я все же спрашиваю, каковы шансы Куинси на благополучный исход? Врач пожимает плечами и отвечает так, словно он профессиональный картежник, сидящий за игровым столом в Лас-Вегасе. Один к ста. После наступления темноты терпение двух молодых охранников в тюремной униформе иссякает. Они устали от безделья, от ощущения, что они всем мешают, от того, что при виде их медсестры хмурятся. Им надоело охранять заключенного, который при всем желании не смог бы совершить побег. К тому же они проголодались, и, судя по их обширным талиям, пропускать обед или ужин не привыкли, так что для них это дело серьезное. Я убеждаю их в том, что проведу всю ночь в комнате для посетителей, которая находится в коридоре неподалеку, и если с Куинси что-нибудь случится, позвоню им на сотовые. Затем прощаюсь с ними, пообещав, что заключенный будет всю ночь надежно заперт в здании больницы. В палатах отделения реанимации есть только койки для больных, а стульев нет. Появление здесь посетителей не приветствуется. Зайти ненадолго, чтобы посмотреть на больного или перемолвиться словечком с близким человеком, если он в состоянии говорить, это еще допускается. Однако медсестры весьма агрессивно добиваются того, чтобы лишние люди в палатах не находились, и вообще там было как можно темнее и тише. Я устраиваюсь в комнате отдыха за углом и пытаюсь заставить себя читать. На ужин довольствуюсь какой-то едой из вендингового автомата. На мой взгляд, многие совершенно напрасно недооценивают ее. Затем я немного дремлю, после чего, включив компьютер, разбираю целый водопад электронных писем, а потом еще немного читаю. В полночь я на цыпочках пробираюсь обратно в палату Куинси. Его ЭКГ вызывает у врачей тревогу, и вокруг койки собралась целая группа медиков. «Неужели это конец? В каком-то смысле я надеюсь на это. Я не желаю Куинси смерти, но и не хочу, чтобы он просто существовал как овощ. Отгоняя эти мысли, я мысленно молюсь за него и за врачей, которые пытаются спасти его. Выйдя из палаты, я отхожу в угол коридора», и сквозь стеклянную стену наблюдаю за тем, как медики предпринимают поистине героические усилия, чтобы сохранить жизнь человеку, для убийства которого штат Флорида сделал все возможное. Невинного человека, у кого извращенная система уголовного преследования украла свободу. Борясь с переполняющими меня эмоциями, я задаю себе вопрос. Можно ли сказать, что фонд-блюститель в ответе за то, что случилось с Куинси? Оказался бы он здесь, на больничной койке, в отделении реанимации, если бы мы не взяли в работу его дело. Нет. Мечта Куинси о свободе и наше желание помочь ему выйти из тюрьмы превратили его в мишень. Я закрываю лицо ладонями и не могу сдержать рыданий.